Глава 14. Из шато Аркен мы с Раисой уезжали ранним утром. Я прикрыла дверь заслугами, уносящими наши чемоданы, и напоследок обвела глазами комнату. Убедившись, что ничего не забыла, с тревогой посмотрела на прислонившуюся к стене наставницу. Бледная, как мел, она выглядела на редкость отвратительно. «Не нравишься ты мне», – заявила ей без обиняков. «Почему отказалась от помощи медиков?» «Так привлекает образ покойницы?» «Я в порядке. Не переживай». Рая вымученно улыбнулась и перевела тему. «Расскажешь о вчерашнем?» Отлипнув от стены, она пошатнулась. Я тут же подскочила к подруге, подхватила ее под локоть и сердито буркнула. «Вот дать бы тебе по одному месту!» «Да правда все нормально. К тому же при потере жизненной силы врачи особо ничем не помогут. Организм сам восстановится. Через пару дней буду как огурчик». Ага! «Такая же зеленая!» – фыркнула я. «Тогда важные разговоры откладываем до тех пор, пока не поправишься!» «А сейчас на выход, упрямица моя! Если замечу, что стало хуже или, не дай бог, свалишься, без лишних слов сдам с кулапом! пригрозила на полном серьезе. Раиса одарила меня недобрым взглядом, но благоразумно промолчала. Мы прошли по пустынным коридорам и покинули замок. На подъездной аллее стоял знакомый роскошный автомобиль. «Именно на этой машине нас доставили в Шато-Веркен». «Как там княжна?» – вспомнила о юной Гоевой. «Жалко девочку. Потеряла и родителей, и старшего брата. Наверное, до сих пор плачет». Перед Анастасией было неловко и отчасти стыдно. «Идя к себе в комнату, я видела рыдающую девушку мельком в коридоре. Ее куда-то вели военные медики». Сразу не подошла, а позже как-то не сложилось. Все внимание заняло решение сугубо личных проблем. Первым делом отмылась, поела, ну а потом расположилась рядом со спящей наставницей и уткнулась в телефон. Новости приходили как хорошие, так и плохие. Из хороших на мой счет поступило 200 миллионов, а в сети появилось публичное извинение нового главы рода пожарских. Уж не знаю, как быстро моя репутация восстановится, но что еще можно сделать со слухами? Всем сплетникам рты не заткнуть. А вот из плохих... К сожалению, информацию о пожаре управляющий подтвердил. «Пока я воевала с древними тварями, от фабрики остался лишь обгорелый остов. Огонь сожрал все. Слава богу, хоть жертв нет». Павлюченко категорически не соглашался с официальной версией о неисправности проводки. Управляющий яростно доказывал, что причина иная. Вслух я его предложение не поддерживала, но, положа руку на сердце, с Денисом Андреевичем была согласна. Интуиция предупреждала, что у меня появился таинственный враг. Но кто он? Лопухин? Вряд ли. Старикан уже выбрал тактику и теперь дожидается аннулирования рода Метельских, чтобы начать прессинговать горячо любимую внученьку. И вообще, зачем какой-то сволочи меня разорять? Чего в итоге добивается этот гад? Так, погруженная в раздумья, я вместе с Раей подошла к ожидающей нас машине. Стоящий рядом с ней пожилой слуга склонился в поясном поклоне. Владислава Юрьевна, Раиса Дмитриевна, доброе утро. Он предупредительно открыл дверцу. Прошу. Благодарю. Я дождалась, пока Рая устроится на заднем сидении, и уже собралась последовать ее примеру, как меня громко окликнули. Влада! Обернувшись, заметила сбегающего по ступенькам Али. Даже попрощаться не захотела. Спросил он с грустью, остановившись близко-близко. Жалко стало будить. Призналась и тепло улыбнулась. «Ты хоть часок поспал?» Обежаешь. Целых полтора!» Новоявленный глава княжеского рода усмехнулся. Властным жестом отпустил втянувшегося в струнку пожилого слугу. «Слышала, какую версию для народа придумали?» Я покачала головой. «Террористический акт! Мы с тобой уничтожили толку вооруженных до зубов бандитов! Честь и хвала героям!» Шутливо отсалютовал он. Но тварей же видела куча людей, да и специфический туман. Я озадаченно нахмурилась. А никаких монстров и не было. Али раздал руками. Обитатели и гости Шато-Иркен подверглись массовым галлюцинациям из-за применения террористами особых артефактов. Князь горько хмыкнул и уверенно произнес. Дело без вариантов. Замяли на самом верху. Службисты для проформы немного побродят по территории. Вечером уедут. Ну а военные убрались еще ночью. Странно. «Понимаю, что паника никому не нужна, но подобная реакция властей по меньшей мере настораживает». Я с недоумением поджала губы. Внезапно Алии словно ненароком глянул налево и понизил голос. «Не тревожься понапрасну, звездочка. Все будет хорошо». «Ну и что там слева? Появились чьи-то излишне любопытные глаза и нежелательные уши?» «Как же кстати!» Едва заметно поморщившись, я кивнула и немного виновато поинтересовалась. «Как Анастасия?» Я с ней так и не увиделась. «Не кори себя. У Насти нервный срыв. Разговаривать с ней бесполезно. Медики обкололи ее успокоительным, сейчас она спит. Сегодня увезу сестру в Москву. Будет жить со мной». Между бровей главы княжеского рода пролегла глубокая складка. Али явно любил младшую сестренку и сомневался, правильно ли поступает, выдергивая девушку из привычного для нее круга общения. «Для вас обоих это оптимальный вариант». Я коснулась предплечья напряженного мужчины. Ну а дальше жизнь покажет. Князь Гоев благодарно улыбнулся и предложил: Подумай о переводе в Императорскую военную академию. Тебя примут с распростертыми объятиями. Поймав мой вопросительный взгляд, абсолютно серьезно пояснил: Двойное звездение место в гражданском институте. Я подумаю: Понадобится помощь? Любая помощь. Грандмастер сделал акцент на фразе: Звони, когда сочтешь нужным. «Спасибо!» – поблагодарила искренне. Неожиданно горло сдавило спазмом. Я в сто тысячный раз вспомнила о Косте. Родной мой, единственный! Как же боязно за него! Где он? Что с ним? Стараясь скрыть эмоции, отвернулась. Князь Гоев не дал утонуть в отчаянии. Взял за руку, настойчиво заглянул в глаза. Не в силах издать ни звука, я вопросительно изогнула бровь. Однако и Али молчал. Красивый, сильный мужчина просто смотрел, но его взгляд был красноречивее любых слов. «Пожалуйста, не усложняй!» – взмолилась я мысленно. Не придумав ничего лучше, с нарочитой досадой проворчала. «Ненавижу прощаться!» И, не дожидаясь реакции горца, юркнула в машину. Князь быстро наклонился. «Мы скоро увидимся!» – пообещал твердо и с легким хлопком закрыл дверцу. «Автомобиль тронулся? А ведь ты по сердцу пришлась к храброму горцу!» шепнула Рая. «Угу». Я тяжело вздохнула, угрюмо рассматривая свой изрядно попорченный маникюр. И попросила. «Давай не будем об этом. И так тошно». «Как скажешь». На диво-покладисто отозвалась подруга. Подозрительно покосившись на ее серо-зеленое лицо, я неодобрительно качнула головой. «Вот же бабка-синюшка. Надо было сразу медикам сдать, а не слушать заверения, что поспит и все пройдет». «Если не перестанет походить на побитую жизнью лягушку, то от врачей не отвертится». Приняв это решение, я на время отбросила мысли о наставнице и достала из кармана мобильной. «Нет, здоровье Раи, безусловно, меня волновало, но она-то рядом, а Костя неизвестно где. И раз он на мои звонки не отвечает, то за господина придется отдуваться дурову». Набрала номер Матвея. Из динамика вначале слышались длинные гудки, а через несколько секунд раздался приятный женский голос. С вами разговаривает электронный помощник. Оставьте сообщение после сигнала. Дождавшись протяжного звука, я сухо произнесла. «Матвей Иванович, доброе утро! Вас беспокоит Владислава Метельская. Пожалуйста, срочно свяжитесь со мной. Вопрос касается Константина Александровича». Нажала на отбой и постучала телефоном по коленке. «Конечно, я позвонила очень рано. Гуров вполне мог еще спать. Но почему-то казалось, это не так». «Влада, Что случилось? Пусть едва шевеля языком, но непреклонно спросила Рая. Я с намеком указала глазами на водителя В самолете подробно расскажу, пообещала торжественно и постаралась беззаботно улыбнуться, хотя на душе оскребли кошки. После моего развернутого рассказа о наших приключениях с Али, о мысленном общении с Росом и о реакции властей на прорыв древних тварей, наставница надолго замолчала. И лишь когда самолет с двумя пассажирами на борту приземлился в аэропорту Сочи, заявила «Не нравится мне это». Хмыкнув, я многозначительно посмотрела на подругу. Аналогично. Покинув борт авиалайнера, мы благополучно прошли через терминал прилета и обнаружили, что нас встречают. И когда Али все успел, позаботился и о комфортном перелете, и о том, как из аэропорта доберемся домой, при случае обязательно его поблагодарю. Разместившись рядом с Раисой на заднем сиденье седана представительского класса, я закрыла глаза. В голове роились сотни мыслей. Наслаиваясь одна на другую, они вызывали смятение и нервозность. Что я имею, как всегда, проблемы. Причем уже не вагоны маленькую тележку, а целый железнодорожный состав. Со всех сторон обложили заразы. Родовому бизнесу метельских однозначно конец. Таинственный доброжелатель растарался. Впрочем, в долговую яму меня не посадят, и по миру с протянутой рукой не пойду. Как ни странно, но от разорения спас конфликт с родом пожарских. А точнее то, что сумело такие его мирно разрешить. Вытребованная в качестве компенсации морального вреда швейная фабрика обеспечит выполнение текущих мелких контрактов. Деньги для закупки материалов есть, если хвой. Еще вчера 200 миллионов упали на счет. Так что обязательства перед клиентами выполним и на штрафные санкции не попадем. И вот вроде бы плохо, что не пообщалась с кавказскими князьями насчет формы для их воинов, но в этом есть и плюсы. Я не имею ни малейшего представления, получится ли гарантировать надлежащее качество пошива. Это выяснится только после осмотра новой фабрики. А раз сама я в этом не понимаю, значит... Павлюченко в ближайшие дни отправится в Подмосковье, осматривать производственные цеха, общаться с работниками и делать выводы. Ну а прочитав его доклад, уже решу, стоит или нет предлагать сотрудничество горцам. Если все нормально, то поговорю с Али. Глава княжеского рода Гоевых бесспорно мне поспособствует. С бизнесом разберусь. Все будет хорошо. Не успела облегченно выдохнуть, как память подкинула напоминание, что таинственный враг никуда не исчез. Не открывая глаз, с досады поморщилась. «Вот кто этот гад? Как его вычислить? У меня банально нет необходимых связей и идей пока никаких». Вспомнив о том, что совсем скоро состоится слушание, и император вполне может аннулировать рот Метельских, скрипнула зубами. «Увы, здесь и по закону действительно все плохо. И политически Николаю II гораздо выгоднее удовлетворить прошение Лопухина. Так сказать, произвести демонстрацию реальной власти». Честно признаться, до памятного званого ужина у Гоевых я особо ни на что не надеялась и прикидывала, как спрятать Петю. Зато теперь появился призрачный шанс на то, что его величество откажет заботливому дядюшке. Все-таки прорыв древних тварей ником арчихнул. По логике нас с Алини мешало бы поощрить за проявленную в борьбе с террористами доблесть. И я уже сообщила дознавателю тайной канцелярии, что безмерно обеспокоена будущим своего рода и обязательно приеду на императорское слушание. Хочется верить, что чаша весов склонится в мою пользу, но в истории с прорывом власти ведут себя максимально странно. По моему мнению, спецслужбы должны изолировать шато Иркен и буквально землю рыть, выясняя даже малейшие детали. Но нет, все ограничилось поверхностным опросом и формальным обходом. Ненароком мелькнуло подозрение, что иномирные гости нагрянули не случайно. А вдруг сильные мира сего приложили к этому руку? Бред, конечно, но мало ли. «Влада, мы дома!» – выдернула из невеселых дум Раиса. Посмотрев в окно, я с удивлением обнаружила, что автомобиль действительно припарковался у особняка Метельских. И правда. пробормотала озадачена и первой покинула салон. Обойдя машину, открыла дверцу, протянув руку. «Помогая, Раевайте!» И тут мой взгляд зацепился за охранников, стоящих у входа в гостевой домик. Мужчины без сомнений нас заметили, однако подходить не спешили. Хм... А почему это нас не встречают? Насторожившись, я уточнила у все еще зеленоватой наставницы. «Сама по ступенькам поднимешься?» Рая кивнула и встревоженно спросила. «Что случилось?» «С охраной хочу поговорить». «Я в столовую. предупредила подруга и побрела к лестнице в дом. Я беспокойно проводила ее взглядом и направилась к воинам-барона. При моем приближении мужчины перестали переговариваться. «Добрый день», – поздоровалась холодно. «Вадим, что происходит?» – обратилась к старшему смены. Дружинин расставил пошире ноги, заложил руки за спину. Владислава Юрьевна, мне жаль, но сегодня охрана с вашего особняка снимается», – деловито проинформировал он. Внутри все оборвалось. Тем не менее, я не допустила на лицо и тени нервозности. Причина? У рода рос серьезные проблемы. Начальник службы безопасности, врач рода и воины, давшие личную клятву верности барону, погибли в московском особняке. Константин Александрович пропал. Ходят слухи, что главу рода увезла в свои подземелья тайная канцелярия. Воин отвел глаза, явно испытывая неловкость. Нам платить некому, поэтому мы договорились о найме в графский род Турновых. Так что не обессудьте. Кровь бешено застучала в висках. Слуги рода Рос мертвы, сам Костя у службистов. Еще и храбрые вояки разбегаются, как крысы с тонущего корабля. Платите мне кому? Ну да, как же. Говорила ведь, что сама могу оплачивать их труд. Но нет, они и не заикнулись о деньгах. Предпочли слинять куда подальше. Трусы. Паршивые трусы. Президительно прищурившись, я ледяным, хотя эмоции зашкаливали, тоном произнесла. «Не смею задерживать». «Не забудьте закрыть за собой калитку!» И, развернувшись, зашагала к дому. Птица, взлетев по ступеням, наткнулась на лежащего около входных дверей кису. Зомби вскочил и посмотрел на меня чертовски умным взглядом. Помешкав пару мгновений, распахнула дверь. «Заходи!» живой кобель не заставил повторять дважды. Бесшумной тенью просочился в холл. Вошла следом за ним и направилась в кухню-столовую. За столом собрались все обитатели дома, чему я ничуть не удивилась. В напряженной тишине села на свободное место. У ног улегся киса. Положив руки на столешницу, обвела тяжелым взглядом присутствующих. Трое слуг, наставница и телохранитель брата были угрюмы и сосредоточены. И лишь Петя радовался жизни. Малыш сидел на руках старушки-няни и, и энергично возил по столу желтой машинкой. «Вы знаете о том, что у нас больше нет охраны?» Спросила устала. «Да, госпожа», — ответил за всех копылов. «Как и причину». Отлично. Собрав волю в кулак, я повернулась к телохранителю Пети. «Иван, если вы намерены расторгнуть наш договор, то сейчас самое время!» «Нет!» – без промедления отозвался воин и, не отводя глаз, добавил. «Я почту за честь стать слугой рода Метельских!» «Все же права поговорка. Люди по-настоящему познаются в беде. Более-менее крупные неприятности для них, как лакмусовая бумажка. Сразу понимаешь, что за человек рядом с тобой!» «Я благодарна вам за верность и желание стать слугой рода Метельских. Но пока обойдемся без клятв». Заметив складку, появившуюся между бровей мужчины, напомнила. «На данный момент глава рода мой брат. Боюсь, в силу возраста он не сможет принять у вас клятву». По-доброму улыбнулась Копылову и вновь посерьезнела. «К тому же вполне вероятно, что император аннулирует род Метельских. Мы с Петей станем простолюдинами, и слуги вправе уйти». В столовой моментально началось оживление. Владушка, укоризненно протянула няня. Но как же можно? Что ж про нас так плохо думаете? Губы кухарки обиженно затряслись. Садовник приобнял жену за плечи, осуждающе глянул на меня и что-то неразборчиво буркнул. Госпожа, мы вас не оставим, опять ответил за всех мой единственный воин. Все, кто здесь находится, будут служить вам верой и правдой. Спасибо, я прикусил ее внутри щеку, чтобы не дать воле эмоциям. Влада, это еще не все привлекла внимание Раиса. «Луша, подай госпожи письмо». Шмыгающая, шмыгающая носом кухарка выпуталась из объятий супруга, метнулась в холл и вернулась с листом гербовой бумаги. Положила его на стол передо мной. «Уведомление сегодня пришло. Снести хотя дом-то наш». «Что?»